Глава третья Всё утро маленький отряд шел на юг вдоль берега Большого морского залива который хоть и простирался теперь на север почти до самых городских стен Элея, до сих пор продолжали называть Сан-Педро-Бей. Хотя Ривас почти не тормозил их движение, он перебирался через уличные завалы, переходил вброд затопленные участки улиц и брел через наносы мелкой серой пыли. Так же неутомимо, как все остальные, походка его оставалась механической, а взгляд пустым. Они углубились в Иголвудскую пустошь, полосу пустынной земли, тянувшуюся на восток до самой Венеции. Растительности здесь и правда было небогато, но называли эту местность так больше из-за почти полного отсутствия населения, ибо те, кто пытался поселиться здесь, страдали от разных заболеваний, да и дети здесь рождались только уродами». Несколько раз за время их путешествия из-за мутных стекол или из канализационных решеток на них смотрели чьи-то голодные глаза. Но сгорбленные, исхудавшие, мало напоминавшие людей создания, напавшие бы на любого другого путешественника, не трогали стаю сестры Сью, ибо только в городах и ближайших окрестностях сойки изображали пацифистов. Обитатели пустоши давно уже научились держаться подальше даже от самых безобидных на вид соек. Они миновали несколько причалов, построенных сравнительно недавно. Постоянно поднимающийся уровень воды еще не успел поглотить их. Можно было только догадываться, что за промыслом занимаются те, кто швартовал у этих причалов свои лодки, поскольку ни один из моряков не помахал им. Зато каждый без исключения был вооружен длинным ножом или рогаткой. Зато земли, прилегающие к причалу у Гейч стрит похоже, стали чем-то вроде поселка Соек. Здесь стояло несколько шатров, и каждый месяц новая группа пастырей выполняла обязанности держать в порядке лодки, на которых новообращенных рекрутов переправляли через залив. Стая сестры Сью добралась до причала без проблем. Вместе со всеми остальными рива послушно доплелся до конца пирса. Собственно, пирсом своим сойки были обязаны не столько строительному мастерству, сколько случаю. Пирс представлял собой большой древний грузовик, лежавший на боку. Верхняя часть его, бывшая раньше кабиной, наполовину ушла в песок, намытый зимними наводнениями, а дальний конец, выступающий в море боковины длинного металлического трейлера, почти скрывался под волнами. Поверхность этого пирса проржавела кое-где насквозь, но даже так на ней можно было разглядеть большой крест, который некогда, возможно, был красного цвета, и обрывки каких-то слов». В нормальном состоянии Ривас непременно попытался бы прочитать надписи и разобрать их смысл, но сегодня они были для него не более чем узорно-мостовой. За краем причала темнел на фоне сверкающей водяной глади силуэт пришвартованной парусной лодки. Прямо напротив них, по ту сторону залива, на горизонте виднелась изубренная линия белых как кости зданий. Но пастырь на конце пирса, прищурившись, смотрел на юг, где залив расширялся, где в этот ясный день можно было разглядеть полоску земли — остров Лонг-Бич. Дойдя до конца причала, Ривас вдруг остановился и попятился назад, словно перспектива морской прогулки пугала его. Однако пастырь нетерпеливо шагнул к нему и с силой толкнул в спину. Ривос полетел в лодку и относительно благополучно приземлился на одной из скамеек на палубе. Впрочем, оказавшись на борту, он держался тихо и хлопот больше не доставлял. Сестра Сью внимательно посмотрела на него, потом повернулась к пастырю, пожала плечами и продолжила погрузку своей стаи. Часа в три пополудни, Лодка ошвартовалась у причала соек в сиритус Место это, отстоявшее от южных границ пустоши, казалось залива почти тропиками. Высокие деревья в цвету, буйные заросли у самой воды. Воздух был наполнен резкими криками попугаев и обезьян, а из воды высунулись морды нескольких рептилий, явно в ожидании поживы. Однако пастырь благополучно переправил всех паломников на берег, после чего оттолкнул лодку от причала и направил ее обратно к пирсу у Гейдж-стрит. Стая сестры Сью поднялась тем временем по напоминавшей зеленой туннель-тропе на холм, откуда им открылся, наконец, вид на стадион «Сиритос». С севера и юга к нему стекались другие стаи соек, так что у ворот собралась изрядная толпа. Сестра Сью повела своих подопечных туда же. Над входом на стадион какой-то не столько искушенный, сколько исполненный религиозного рвения художник изобразил мессию Нортона Сойера с раскинутыми руками приветствующего всё человечество. При этом нарисованная толпа, на которую он смотрел сверху вниз, сливалась с живой толпой улыбающихся соек, вливавшейся через ворота на стадион. Все молчали, так что единственными звуками было шарканье подошв или покрытых мозолями босых ног, или невольные охи тех, кого в толчье прижали к бетонной стене. Оказавшись внутри изрядно обветшавшей от времени чаша стадиона, Ривас механически отметил про себя новинку — восемь хлипкого вида деревянных башенок с равными интервалами, расположенных по периметру поля. Наверху каждой башни стоял бородатый мужчина, каждый держал в руке посох. Пробившись сквозь царившую у входа давку, стаи соек снова разъединялись, собираясь в кружки у основания башенок. Стоявшие на башнях бородатые пастыри в капюшонах были почти неотличимы друг от друга. Странное дело, но именно безмозглые, разложившиеся члены каждой стаи вели своих спутников через заросшее поле, каждый к своей башне. Так, который брела стая сестры Сью, находилась в дальнем конце стадиона. И когда они, наконец, добрались до своей цели, остальные уже отдыхали в благословенной тени. Словно по команде, пастыри на башнях разом открыли рты и спустили низкое ровное гудение. Через пару секунд им начали вторить продвинутые сойки — но уже пронзительно высоким визгом. Это был тот самый двутонный звук, который совсем недавно утром подчинил Риваса воле его новых покровителей. Но теперь он только увеличил его замешательство. Он покосился на сестру Сью, увидел, что та следит за ним, и поспешно отвел взгляд. Звук оборвался так же внезапно, как начался. И стоило стихнуть эху в обветшалых бетонных конструкциях, как Ривас непроизвольно шагнул вперед, словно вырываясь из опутавших его невидимых уз.